Глава четвертая. Один день на двоих. Кассандра. «Колючка, помнишь, когда нам было по семнадцать, мы тискались на пляже, и ты спросила, о чем я мечтаю? Тогда я свел все в шутку и не ответил. До последнего не хотел признаваться, почему. Но перед тобой мне никогда не было стыдно демонстрировать свою изнаночную сторону, которую не видит никто, кроме тебя, даже дети. Что-то подсказывает, ты сейчас нуждаешься в моих откровениях». Так что к черту тайны. А правда в том, что мои мечты не могли сравниться с твоим желанием попробовать снег. Представляешь, люди мечтают о домах и богатстве, а ты жаждала пожевать продукт облаков. В тот момент я понял, какая ты особенная. Я влюбился в твою душу, не испорченную мечтами о Феррари или ювелирных цацках. В тот момент я задался целью — научиться мечтать так, как это умела делать ты. И теперь я готов ответить на твой вопрос. Я мечтаю о том, чтобы лет 80, когда мы с тобой будем в самом соку... А, да, у меня даже в этом возрасте сто процентов будет зачетный пресс, а ты иногда будешь устраивать мне вечерние танцы перед кроватью. Похрустывание коленок придаст изюминку, не волнуйся. Так, что-то я отвлекся, Вернусь к теме. Я мечтаю, чтобы ты сказала мне... Брайан, сбылось все, чего я когда-либо хотела. Это моя мечта, Колючка. Стать тем, кто исполняет твои мечты, как бы громко это ни звучало. Спросишь, а как же дети? Уверен, у наших детей в будущем появятся те, кто займется уже их мечтами. Наше дело маленькое. Дать им жизнь и счастливое детство. Люблю тебя. Не буду делать приписки в духе очень и сильно. Это не передаст степень моей любви. С нашим днем появления на свет, Кайси. Постскриптум. Второй лист — это выписка из родильного отделения 37-летней давности. Тебе точно понравится то, что ты там обнаружишь. Тебе нужны дополнительные доказательства нашей связи. Текст листа расплывается перед глазами от слез, затопивших глаза. Хлюпы распухшим носом, сидя прямо на лестнице крыльца, на виду у соседей. Но разве это имеет значение, если от прочитанного У меня исцелились поломанные крылья за спиной. Десять минут назад все вокруг казалось пасмурным и мрачным, а сейчас погода прояснилась, пропуская солнечные лучи сквозь облака. Белый конверт с подписью «Для тебя» я обнаружила в почтовом ящике, вернувшись домой за подарками для детей. Раз Брайан в Лондоне было решено справлять праздники у мамы, я и ночевать у нее осталось так как была в слишком расстроенных чувствах для возвращения в наш дом. Ровно в полночь муж позвонил мне поздравить с днем рождения, а заодно сообщить о заселении в отель. Я жалею о том, что держалась при разговоре сухо и отстраненно, До победного держала оборону обиженки, желая проучить таким образом Брайана. Это так глупо. Кого я наказала этим? Хочется треснуть себя по голове за такое поведение. Что, если бы это было нашей последней беседой? А я не успела напомнить, как он дорог мне. И все из-за проклятых секретов и недосказанностей. Наверное, это безумие — так сильно зависеть от человека. Любить до такой степени, что испытываешь реальное физическое недомогание в его отсутствии и пустоту в груди. Я читала, что такое бывает у близнецов, но их можно оправдать кровными узами и родственной связью. А как это объясняется в нашем случае? Между нами с Брайаном нечто большее, чем слово из шести букв, то, что невозможно определить одним емким термином. С рождением каждого ребенка это чувство лишь обострилось, помножилось на три. Должно быть еще и поэтому мне так страшно снова становиться матерью, вдруг не выдержу. Смеюсь сквозь слезы от собственной дурости. С Брайаном мне по плечу все-все. Иметь мало детей от такого мужчины, как он, настоящее преступление. Мне грех жаловаться на женское здоровье. Я обожаю материнство. Что, если это действительно моё предназначение? Единственное, что меня тормозит, — это суеверный страх за их жизни. По-моему, для нашей особой ситуации это весомый аргумент. Нужно набраться смелости и поговорить. Послать все тайны к черту, как написал сам муж. И что дальше? Снова ставить его перед выбором? Мысль об этом запускает новую порцию жалких всхлипываний. Опасаясь повредить драгоценные листочки в ладонях, плюю на свой внешний вид и вытираю мокрые щеки плечами, пачкая размокший тушью светлый плащ. Перехожу ко второму листу, не представляя, чем еще может удивить меня муж. Пробегаюсь по строчкам несколько раз, потому что одного недостаточно. У меня даже слезы течь, перестают от шоковой терапии. Невероятно. Мало того, что мы с Брайном родились в один день, так еще и в одной больнице. С разницей в три часа. Хихикаю от того, что он старше меня. Наверняка ему этот факт понравился. Но есть куда более невероятное совпадение. Наши мамы наблюдались у одного врача и лежали в соседних палатах. Под этой строкой сделана приписка рукой Брайана. «Я целых четыре дня записывал твой милый плач на подкорку, чтобы потом сразу узнать тебя при встрече. Так и случилось, когда ты вошла в наш класс». До мозга еще не допёрла, а сердце уже знало. Это ты. Смеюсь, в неверии прикрыв рот ладонью. Дрожащими руками достаю телефон и набираю своему брутальному романтику, чтобы просто услышать его голос и помириться, чтобы признаться, как я благодарна жизни за то, что в ней есть он, чтобы пообещать ему самый незабываемый танец в его жизни и чтобы сказать, что он исполнил все мои мечты раньше срока аж на 40 лет, но он недоступен. Так, звучит облом. Голосом робота. Бережно сворачиваю листочки, прячу их в конверт и поднимаюсь на ноги. Решено. Я не буду забирать подарки. Я, наоборот, привезу детей сюда. Будем ждать Брайана там, где и должны. Дома. Даже если он вернется завтра или послезавтра или послепослезавтра. Без разницы. Мы будем здесь.